Глава 36. Качая головой, я отступаю на шаг назад. Это невозможно. Хотя кого я обманываю? Я своими глазами видела, как Анне выстрелили в грудь. Она умерла. Я видела ее тело и как отключилась панель. Чувствовала ее холодную кожу. Слышала, как перестало биться сердце. А сейчас ее сердце бьется вновь. Анна — недостающее звено. Ключ к разгадке тайны того, почему гентех способен исцелять наши тела, когда мы умираем, но не может восстановить мозг. Каким бы ни было уравнение жизни и смерти, его решение — хранится в клетках Анны. И Дзюньбэй тоже поняла это. А затем нашла способ описать в четырёх миллионах строк кода. «Вот почему мне пришлось останавливать кровотечение», — говорит Дзюньбэй. Она подносит бледную руку ко рту и кусает кожу на большом пальце. «Я переживала не только за тело, но и за разум. Инстинкт смерти заложен в каждом из нас. И мне нужно было убедиться, что наш не сработает после выстрела». «Но как смерть может быть инстинктом?» Я прислоняюсь к стене. Меня сотрясает дрожь, поэтому я обхватываю себя руками и скольжу взглядом по экранам, лабораторному столу и горам вдали. Не понимаю. «Инстинкты — это связь между телом и разумом», — объясняет Дзюньбэй. «Гентех может позаботиться о наших телах, но если мозг решит, что мы умираем, то обязательно щелкнет переключателем. Эту нить внутри нас нельзя завязать снова, если она была разорвана. Но нулевой код усиливает ее». И хотя это лишь часть огромной головоломки бессмертия, но очень значительная ее часть. Я закрываю глаза и откидываю голову назад. Это изменит мир. Уже почти не осталось травмы, болезней, которые не может излечить гентех, если для этого есть достаточно времени. Но многим людям его не хватает, и они умирают. Истекают кровью, или болезнь оказывается сильно запущена. А этот код сможет помочь им. Позволит познакомиться со смертью и вернуться обратно, как только их тела исцелятся. Кот не спасёт всех на Земле. Есть ещё и те, кто получил очень сильные травмы, но радикально изменит положение дел. Мы станем практически неуязвимы благодаря ему. А его уже получили все на Земле, как часть вакцины. «Как им воспользоваться?» — спрашиваю я. «В том-то и дело», — говорит Дзюньбэй. Она тянется к резинке в волосах и переплетает конский хвост. Я ничего не помню. К тому же я стёрла кота из памяти, из панели. Я попыталась разобраться в нём, но там 4 миллиона строк. И они вплетены в вакцину. Я даже не могу отделить одно от другого. Неделя уйдут на то, чтобы просто распутать их. Не думаю, что Лаклан действительно знает, как это сделать. Иначе уже сделал бы. С ее губ срывается смешок. Как же это нелепо. Он разослал всем нулевой код, но даже не может им воспользоваться. Я шагаю к окну, потирая руки, которые покрылись мурашками. А у нас он есть? Ну, мы можем умереть? Коул сказал, что я умерла, когда уничтожила бомбардировщики. Но потом очнулась. Я только что выстрелила себе в грудь, но уверена, что ещё жива. «Не знаю», — говорит Зюньбэй, подходя ко мне. «И мне не хочется это проверять. Возможно, я и закачала его в пустыне, но потом Лаклан изменил нашу ДНК, и я не знаю, как это повлияло на нас. Но думаю, что он есть у Мато». Я поворачиваюсь к ней. «Что?» «Ну, он кажется довольно безрассудным, когда дело доходит до дробления. Я, скорее всего, проверяла код на нём, когда мы работали вместе». В её глазах мелькает нежность, а на щеках появляется слабый румянец. Она замечает мой пристальный взгляд и быстро отворачивается, а затем шагает к лабораторному столу. Его сердце остановилось, когда он уничтожал беспилотники. И Анна сказала, что такое уже происходило раньше. Не знаю, осознаёт ли он это или нет, но не думаю, что он может умереть. Теперь ты понимаешь, что поставлено на карту. Я испугалась того, что создала, но теперь уже не боюсь. Я ошиблась. Ошиблась? «Ты убила 60 человек!» «Это был несчастный случай!» — кричит она. «И я дорого за него заплатила. Я чуть не умерла сама. Потеряла свое тело и половину своего разума, пытаясь стереть этот код и все воспоминания о том, как его писала. Не знаю, как еще исправить содеянное, кроме как попытаться спасти как можно больше людей. Вот почему мы должны работать сообща. Этот код изменит мир, но вряд ли в лучшую сторону, если Картекс завладеет им. Вот почему я здесь», — говорю я. Бринг запустил протокол всемирного потопа. «Ты знаешь, как его остановить?» Она качает головой. «Всё, что приходит мне на ум — попробовать взломать сервер Картекса и попытаться выжить людей из бункеров. Это остановит атаку, но приведёт к серьёзным последствиям. Гражданские начнут винить во всём людей, живущих на поверхности, что приведёт к ещё более ожесточённому противостоянию. Можно было бы воспользоваться нулевым кодом, как предлагал мото но я действительно не знаю, как». «Нет», — возражаю я. Мы не станем использовать этот код как оружие. Ты создала его для того, чтобы спасти жизни людей и изменить мир к лучшему. Так что не стоит начинать это делать с насильственного изменения сознания людей». «Согласна», — говорит Дзюньбэй, смотря мне в глаза. Она улыбается мне. Но тут раздается тихий гул, и комната начинает трястись. «Что это было?» — спрашиваю я. «Это имплант», — хмурясь отвечает она. «Чем дольше ты находишься здесь, тем хуже. Я проломила одну из стен, чтобы встретиться с тобой». И не думаю, что у нас много времени. Возможно, мы сможем отыскать и другой способ общаться. Но пока его нет. Поэтому давай сейчас обсудим план действий. Я хотела отправиться за Бринком. Знаю, — с улыбкой говорит она. И мне нравится ход твоих мыслей. Я бы с радостью посмотрела, как лидеры картакса заплатят за то, что они сделали со мной и другими. Хоть я и не хладнокровная убийца, который меня считает Коул. Я замираю от горечи, прозвучавшей в ее голосе при упоминании его имени. Ты сказала, что не помнишь те полгода, что прожила в пустыне. Она молча качает головой, уставившись в пол. Но ты помнишь, что происходило в лаборатории проекта Заратустра, и ты... Ты всё ещё была скоулом Она обхватывает руками свои худые плечи и, медленно, подняв глаза, грустно улыбается мне. Я же говорила. Мне казалось, что ты мне снишься, когда очнулась здесь. И это был не самый лучший сон. Чёрт, выдыхаю я, взглянув на экраны на стене. На одном из них отражается сигнал с моего глазного модуля. Она видела всё, что происходило. Моими глазами. Как мы встретились с Коулом, как говорили о ней, как целовались, как держались за руки, когда поняли, кто я. Мы с Коулом полюбили друг друга, пока Дзюньбэй была заперта в этом теле. Сидела здесь, словно в клетке, не в состоянии ничего изменить. «Ты не знала?» Видимо, догадавшись, о чём я думала, говорит Дзюньбэй. И он тоже. Сначала это выбило меня из колеи, но потом ты встретилась с мото И я кое-что поняла. Я не помню ночь, когда ушла из лаборатории. И не знаю, почему бросила остальных. Но явно сделала это по собственному желанию. Я сама оставила Коула. «Ты пыталась сбежать», — говорю я, — «в одиночку. Не думаю, что тебе кто-то помог». Она качает головой. «У меня была коса, и я могла их вытащить. Но не сделала этого. Хоть и не помню, почему. Я поехала в пустыню. Начала жить с парнем и научилась переписывать своё сознание. Судя по всему, я выбрала Мато и любила его. Она проводит рукой по волосам. Я ещё столького не понимаю. Комната сотрясается вновь, но в этот раз так сильно, что позвякивают пробирки на лабораторном столе. Дзюньбэй мрачнеет. «У нас мало времени», — говорит она. «Убийство Бринка остановит эту атаку, но не навсегда. Через несколько дней в Картексе появится новый лидер. И он вновь запустит протокол Всемирного потопа. Мы должны найти способ убедить лидеров «Картекса» не убивать выживших на поверхности. Я качаю головой. Забудь о лидерах. Им плевать на нас. Но в бункерах живет 3 миллиарда людей, которые не знают о протоколе Всемирного потопа. Их обманывают. Не думаю, что они захотят, чтобы это происходило от их имени тоже. Если мы сможем рассказать им правду, то они попытаются остановить это. Дзюньбэй кивает и вновь подходит к окну. Возможно? Но почему ты думаешь, что им есть дело до нас? Они побоятся потерять вакцину. Именно поэтому мы должны достучаться до них, говорю я. Они должны узнать правду. Должны узнать, что вакцина не помогает, всё кончено. В «Картексе» возложили все надежды на Лаклана и его код, но этого оказалось недостаточно. Вирус слишком умён, а картакс проиграл. Пришло наше время. И необходимо перестать воевать друг с другом и объединить силы, чтобы победить чуму. «Только если генхакеры и картекс объединятся, мы сможем выжить». Дзюньбэ кивает, и её глаза загораются. «Возможно, ты права. И как нам это сделать?» Она прикусывает кожу на большом пальце, вглядываясь в экраны на стене. «Доберись до терминала со спутниковой связью. К чему-то, что подключается напрямую к сети картекса. Думаю, я смогу остановить атаку и отправить сообщение в бункеры». «Хорошо», — соглашаюсь я. Единственный терминал, как мне кажется, у которого есть такой доступ, находится в лаборатории Регины в Энтропии. Но это последнее место, куда бы мне хотелось попасть. Ведь она украла мою руку. Но, скорее всего, только это остановит атаку. Лаборатория вновь сотрясается, а экраны начинают дрожать. Дзюньбэй шагает ко мне и берет за руку. Пора разрывать связь. Возможно, мы не сможем говорить какое-то время, но я постараюсь тебе помочь во всем, в чем смогу. Постарайся не умереть, хорошо? Мне не очень нравится это тело, но оно единственное, что у нас есть. Она отпускает мою руку. а потом встречается взглядом, в котором мелькает странная ранимость. И не неубиваемо то. Может, я и не помню те полгода. Но мне не хочется его терять. Я киваю. Она берёт меня за руку и сжимает пальцы. А затем комната погружается в темноту.